Глава девятнадцатая. Женя. Черт знает, сколько раз я набрал Настике за вечер. Ни на один звонок она не ответила. Стало мне, выругавшись, оборвать очередной длинный гудок, телефон звякнул. Я не приеду, не вздумай искать меня, Воронцов. Все закончилось. Несколько раз я перечитал пришедшее в мессенджер сообщение. Какого лешего? Каждое из трех коротких предложений походило на выстрел. Набрал еще раз, но телефон оказался выключен. Хотел было дать приказ Ивану найти Настю и приволочь, где бы она ни была, но перед этим еще раз перечитал сообщение. «Мать твою, за ногу!» — процедил я, ударив телефоном о подоконник. Охране звонить не стал. Чуть ее подсказывал, что так будет только хуже. Но что могло случиться за эти несколько часов, что мы не виделись? Только я собрался плеснуть в стакан виски, телефон зазвонил. Но это была не Настя. Звонил Иван. «Что?» — ответил я с раздражением. «У меня есть информация, что Шевченко очень не понравилось, что вы передумали насчет спортивного центра. Еще больше ему не понравилось, что вы завернули его идею насчет развлекательного центра». «Пусть катится лесом», – процедил я сквозь зубы. «Так можешь и передать тому, от кого у тебя эта информация». «Евгений Александрович, вы бы поосторожнее с ним. Он давно имеет на вас зуб». «Я все-таки налил себе виски», – сделал глоток. «Проблемы с одним из важных людей в аппарате президента возникли у меня едва ли не с первого дня на должности мэра». Сокин сын привык грести деньги в связке с прошлым градоначальником и менять ничего не хотел. Я тоже был в курсе дел Градского и, признаться, кое-что с этого имел. Но бывший мэр закончил очень плохо. Алчность никого никогда до добра не доводила. Достаточно было вспомнить классику, сказку золотой рыбки и бабки с корытом. Так что я быстро дал понять, кормушка захлопнулась, как раньше при мне не будет. «Придется ему положить зубы на полку», отпив еще немного, сказал я с прежним раздражением. «Спасибо, что дал знать, Вань. Твоему человеку тоже спасибо». Снова я положил телефон на подоконник, но уже спокойнее. Котер переносится двумя пальцами и зажмурился. Виски ныли, укутывающие город сумерки, напоминали те же, что сгущались внутри меня. Вот уже несколько дней меня не покидало предчувствие недоброго. Поначалу я думал, что это из-за Мишки, но нет. Пару часов назад мистер Бильман сказал, что дела идут более чем хорошо. Говорить о конкретике еще было рано, но надежда на то, что мой парень выкарабкается, я все-таки вижу его взрослым, росла с каждым часом. Нужно было сконцентрироваться на Шевченко. Отношения у нас не задались с самого начала. После смерти Градского Он метил на место, которое по факту занял я. Теперь еще центр. «Хрен тебе, а не центр», — сказал я в пустоту, достав с полки старый фотоальбом. Открыл на развороте и, перелиснув, нашел любимый снимок. Настяка в нем стояла с бокалом шампанского в белом подвенечном платье и открыто улыбалась мне. Именно мне, а не фотографу, потому что, в отличие от других, Эту фотографию сделал я. Выясни, где Настя. Я послал сообщение Ивану, подумал и отправил следом еще одно. «Ничего не предпринимай, просто дай мне знать». Ответ пришел практически сразу. Я сжал стакан. Блин. Альбом полетел на пол. Кровь мгновенно вскипела, виски обжег глотку. Я стиснул зубы, уже вышел в прихожую и схватил пиджак, верну домой и... Да черт подери! Пиджак упал на пуфик. Нет, что-то тут было другое. Бешеная ревность рвала вена но я остановил себя. Один раз я уже наломал дров, повторять и не собирался. Нужно было дождаться утра. А утром... Утром я собирался разобраться и с этим, и с Шевченко, и со всем, что навалилось за последнее время. Машин на парковке возле спортивного центра было немного. Черный внедорожник хоккейный, чтобы его знаменитости, я увидел сразу. Гаденыш. «Моя жена на катке?» бросил я, проходя мимо дежурившего у стойки охранника. Тот нахмурился. То ли рожа моя ему показалась знакомой, а вспомнить, где я видел ее, не смог, то ли хрен знает, что еще. Ответа я не дождался, только короткого кивка. Настя действительно была на льду. Было всего 7 утра, а она уже стояла у борта. Взмахнув рукой, она крикнула тонкой, как спичка девчонки, что-то жалеет себя. Хотя, как по мне, девочка только что пополам не сложилась, вращаясь на одной ноге. Настя! рявкнул я, подходя. Она сразу обернулась. Буквально на глазах. Ее взгляд из спокойного стал жестким, колючим. «Какого?» «Я знаю, что ты сделал, Женя», — перебила она меня ледяным тоном и повторила четко, глядя в упор. «Я все знаю». «Прошлое». «Я знаю, что ты сделал, Женя», — Литвинов буквально прожигал меня взглядом. «Таким я не видел его еще, пожалуй, ни разу». Тебя, блин, прикончить за это мало, прорычал он. Сам ей расскажешь или это сделать мне? Что я сделал? Не играй со мной в горячую картошку, Воронцов. Ты заставил Степана сфальсифицировать заключение. И не говори, что ты к этому не имеешь отношения. Не лезь, бросил я сквозь зубы. Это не твое дело. Как он узнал, я не имел понятия. Черт, если Настя... Мое! Между нами осталось сантиметров тридцать. Он сощурил глаза. Моё. Она моя жена. Его усмешка мне очень не понравилась. Что он посматривает в Настину сторону, я заметил уже давно, но был уверен, что опасаться нечего. До недавних пор. Перед мысленным взором возникла сцена. Моя жена в огромном мужском халате, а рядом с ней мой друг. Проклятие. «Выбирай. Либо ты сам ей расскажешь, либо это сделаю я». «Ты этого не сделаешь», — резко ответил я. В глазах бывшего друга появился нехороший блеск. «Только попробуй, я сделаю так, что ты лишишься всего». «Это ты лишишься всего», — ответил он с взявшимся непонятно откуда спокойствием. «Если быть точнее, уже лишился». «Думаешь, она правда любит тебя?» «Настя с тобой только из-за статуса». Она давно тебе не принадлежит, Воронцов? Она еще тебе не сказала?» В попытке не поддаться я все сильнее сжимал челюсти. Стоило отпустить себя, и я бы его прикончил. В памяти всплыли слова, сказанные когда-то Настей. В спорте важно подавить соперника еще до того, как начнутся соревнования. В моем случае это была тренировка. «Выйдешь из себя, сделаешь все. Страх — великая штука». Друг тоже частенько этим пользовался. Возможно, и сейчас. Губы его изогнулись. Он вышел из кабинета, хлопнув дверью. Я посмотрел ему в спину. Черт, нет, Настя не могла связаться с ним у меня за спиной. Или... После короткого стука дверь снова открылась. «Евгений Александрович?» Вошедшая секретарша дала мне папку. «Ваши билеты и документы, которые вы просили подготовить для командировки в Санкт-Петербург?» «Спасибо». Взяв бумаги, ответил я и посмотрел на пустой дверной проем. Мысли роились в моей голове. «Доверяю ли я своей жене?» «Да, но...» «Доверяй, но проверяй». «Коридор квартиры Литвинова, его халат на ней». «Доверяю ли я своей жене?» Да? «Нет, черт подери. Не доверяю. Особенно в том, что касается моего так называемого друга. Настоящее. И что же ты знаешь?» Холод наполнился презрением. Настя отвернулась, но на лед не посмотрела. В сторону, потом опять на меня. Ее молчание натягивало и без того звенящую между нами тишину. «Я не вернусь к тебе резко сказала она, никогда. Я могла бы простить тебе многое, практически все, Женя. И даже готова была простить. Но простить тебе отнятую мечту? Она покачала головой. Нет. Ты прекрасно знал, что я всю жизнь шла к той Олимпиаде. Но это тебя не остановило. Тебя не остановили ни мои слезы, ни мои желания. Ты никого не любишь, кроме себя. Ты ни с кем не готов считаться. Как только у меня появится свободное время, я подам на развод и буду добиваться, чтобы нас с тобой развели. Каждое ее слово было пронизано льдом. Каждая буква каждого гребаного слова. Ты не получишь развод. Процедил я, стараясь, чтобы меня не услышал никто, кроме нее. Настя молчала. В ее молчании было презрение и превосходство от которых я почувствовал себя бессильным. Проклятие. Это оказалось даже хуже пронизанных холодом слов. Каток за ее спиной придавал разговору символичность. «Я никогда тебя не прощу», — сказала она очень тихо. «Ты нужна миша «Мише нужен был донор. Я им стала. На роль его матери найди кого-нибудь другого». «Настя, прекрати Женя!» Вдруг прикрикнула она. «Не надо манипулировать мной с помощью детей. Миша, я не нужна. Тебе тем более. Тебя вообще никто не нужен, даже кукла. Тебе нужен только ты сам. Твой эгоизм не знает границ. Ты хотя бы понимаешь, что сломал мою жизнь? Ты перечеркнул все, чего я добилась. Все, к чему я шла. Я всем с тобой делилась. Все тебе рассказывала. Ты знал, как это важно для меня. Но что тебе до того, что важно другим?» «Важно?» – зарычал я, наплевав и на ее ученицы, на все остальное. Мне было важно, чтобы ты была здорова, а? Тебе!» «Послушай себя. Опять я, мне. Твои желания, твой комфорт. Да, я сбивала ноги в кровь. Да, я падала. Но это спорт. Я выбрала этот путь, и мне было важно пройти его. Не тебе было решать, когда я должна закончить карьеру. Лед был в моей жизни до тебя. Ты посчитал, что лед лишний?» Нет, Женя, это ты лишний, а не лед. Лед был, есть и будет. а тебя я больше знать не хочу. Если бы я не был в курсе, где она провела эту ночь, слова хлестнули бы куда сильнее, но в памяти намертво отпечатался текст, присланного Иваном сообщения. Да черт подери! Настя натянула на пальцы рукава толстого свитера. Глаза у нее были припухшие, сама она бледная. Ездила, значит, за утешением к этому. «А кого хочешь? Кто тебе нужен?» Я схватил ее за локоть. «Думаешь, не знаю, где ты была?» В ней ничего не изменилось. Как смотрела на меня снизу вверх, с презрением и холодом, так и продолжала смотреть. «Вытер он тебе слезы?» «Что, рассказала, какой я...» «Рассказала!» Раздалось позади. Я разжал пальцы и медленно повернулся. Только по... От удара мозги зазвенели. Чертов ублюдок!» Размахнувшись, я ответил тем же. Хоккеист прорычал нечто неразборчивое. Новый удар пришёлся в плечо, блин. Сколько лет назад я махал кулаками в последний раз. «Егор!» — донесся окрик Насти. «Не надо, Егор!» Его физиономия исказилась. Я замахнулся, но раньше, чем успел врезать ему, он двинул мне в челюсть. «Да чтоб его!» Под ногами что-то хрустнуло. Не устояв, я налетел на трибуны. Сукин сын сплюнул на пол. Настяка висела у него на руке. «Не лезь ты к нему!» – тараторила она, заглядывая ему в рожу. «Он тебя потом в покое не оставит. Он мэр, Егор, он...» «Да плевал я, кто он!» «Только я хотел объяснить ему, что это он зря...» Он схватил меня за пиджак. «Ты...» — начал было он. Я схватил его в ответ, дернул, размахнулся и как следует зарядил. Его башка мотнулась из стороны в сторону. И снова я ощутил привкус крови во рту. «Не подходи к ней, проваливай отсюда!» «Егор! Женя!» Мы сцепились, как два пса. Кулаки у Насткиного новоиспечённого дружка были, как кувалды. «Но хрен я отдал бы ему свое. Перед глазами плыла. Лед, ограда, трибуны, все перемешалось. Боли я уже не чувствовал, только солоноватый вкус крови, адский гнев и желание удавить эту ледовую знаменитость. «Решил, что можешь лезть», — процедил я, стирая кровь с губы. «Хрен ты ее получишь!» Он было двинулся на меня. Я сжал кулаки. Драки я всегда предпочитал диалог, но раз так... В школьные времена мы с парнями... Нередко объясняли чужакам, чья и где территория. Видимо, нужно было вспомнить, как это. Боль все-таки дала о себе знать, стоило мне сделать шаг. Сука. Это моя... Хватит! Настя решительно встала между нами, спиной к Егору. Уходи, Женя. Я все тебе сказала. Все, находившиеся на катке, замерли и смотрели на нас. Я сжал челюсти и чуть не выматерился. На скуле ее защитника кровоточила ссадина, но, в отличие от меня, он, судя по всему, кулачные бои практиковал частенько. «Разговор не окончен, Настя!» «Окончен! Я тебя!» «Ты слышал, что она сказала!» — подул голос хоккеист. «Если бы не девочки на льду и не Настя, я бы на доступном русском объяснил ему, куда он может валить. Я перевел взгляд на каток, на Настю, мы еще поговорим. — сказал я жестко и пошел к выходу. С каждым шагом боль в ноге становилась все сильнее, сбитые костяшки на кулаках ныли, но я бы, хоть она все неладно, продолжил с того, на чем мы остановились. Ревность обжигала изнутри. Дверь закрылась, и я, навалившись плечом на стену, потер переносицу. Проклятие. «Сукин сын!» — процедил я сквозь зубы. Поймал на себя взгляд какого-то пацаненка, тащившего сумку едва ли не больше его самого. В висках трещало, во рту стоял привкус крови, а в душе медленно начало просыпаться понимание. Ни хрена она не простит, так как сейчас она не смотрела еще никогда. Я закрыл глаза и словно на него, увидел ее. Она смотрела на меня, в глазах ледяная пропасть. Заставить Степанова состряпать то злополучное заключение было ошибкой. Но какую цену мне придется за нее заплатить, я понял только теперь. Настя. «Она лучшая», — послышал я детский голос, поднял веки. Не обращая на меня внимания, мимо прошли две девочки лет десяти. «Анастасия Сергеевна даже на льду была лучшей», — ответила вторая девочка. «Если бы она поехала на Олимпийские игры...» Девочки скрылись за дверью, раздевалки, Голоса стихли. Я с силой сжал зубы, солено металлический вкус крови стал ржавым, Как будто я держал ее во рту все эти пять лет. «Если бы она поехала на Олимпийские игры...» Мне не нужно было слышать окончание фразы, Чтобы знать его. Несколько дней назад... Сидя постели спящего Миши, я пересмотрел все записи ее прокатов, которые нашел. Я был неправ. Как же я, черт подери, был неправ. Если бы она поехала на те Олимпийские игры, она была бы одной из лучших. Вне зависимости от занятого места, потому что она была одной из лучших. Именно поэтому я подошел к ней на тех соревнованиях, когда мы впервые встретились. Она всегда была лучшей. Во всем. Заметив меня, седой вахтер приосанился. Когда я шел к катку, бейджа на нем не было. Сознание выхватывало мелочи само по себе. Разумеется, плевать мне было и на бейдж, и на самого вахтера, и на город, будь он не ладен, по крайней мере сейчас. Как отмотать время назад, я не представлял. Какие бы я ни поднял связи, вернуть прошлое это не помогло бы. «Евгений Александрович», вышедший из-за стойки охранник, двинулся было ко мне, но осёкся, наткнувшись на взгляд. Пустые брови сдвинулись к переносице. Разбитую губу и бровь он, должно быть, оценил, но ума промолчать хватило. «Что?» — гаркнул я, так и не дождавшись продолжения. А всем вопросам можно обратиться в мою приемную. Вахтер кивнул, нахмурился еще сильнее. Я так и видел, как крутятся у него в голове шестеренки. В моей они тоже крутились с бешеной скоростью. Жаль только, что в холостую. Оказавшись на улице, я прищурился отброшенной в лицо ветром водяной пыли. Дерьмовое утро дерьмового дня. Весна в этом году вообще вышла дерьмовая. Попытки переключиться на Мишку ни к чему не привели. Утренний звонок в клинику подтвердил, что дела у него идут неплохо, но какой бы ни была радость, мечущихся в душе бесов она унять не могла. Приеду в мэрию, начну с Шевченко. Давно пора было показать ему его место. Считает, раз сидит в верхах, не найду на него управу, ошибается тварь. Запахнет паленым, запрыгаешь. Процедил я, подходя к внедорожнику, в стеклах которого отражался спортивный центр. Хрен он моржовый получит, а не землю, на которой он стоит. Пусть засунет свои грандиозные планы себя же в задницу. Но действовать нужно с умом. Этот хитрый лис способен на многое. «Да», — принял я входящий от Ивана. «Почему вы не поставили меня в известность, что собираетесь куда-то ехать?» Сходу начал он. «Евгений Александрович!» «Да к чертям твоего Александровича!» рявкнул я в сердцах. «Могу я без конвоя поговорить с собственной женой? Это личная мать твою! Ты меня, как мужик мужика, понять можешь?» В трубке повисло молчание. Я поглубже тянул воздух и вытолкнул через нос. Мерзкая водяная пыль продолжала падать на лицо, асфальт под ногами стал темным. На секунду мне показалось, что на крыльцо школы вышла Настика, что я вижу ее отражение. Резко обернулся. Двери были закрыты, на крыльце никого. Губы сами собой скривились. «Блин!» — процедил я. И столько начавшей затягиваться раны, брызнула кровь. Я стер ее рукавом пиджака, не выпуская из рук брелок от машины. «С ней возникли сложности?» Не твое дело, огрызнулся я. Помолчал и добавил. Ты не на приеме. Говори по-человечески. Что случилось? В прошлом я здорово облажался. Знаешь, есть такая поговорка. Все тайное рано или поздно становится явным. Я мрачно усмехнулся, вертя брелок. Так вот. Автомобиль мигнул фарами. Я только и успел сделать шаг. Как по ушам ударил чудовищный грохот. Лицо опалило, вспышка света резанула по глазам. В голове вдруг принеслась мысль о том, что мать у Мишки все-таки есть. И что я до Удары хочу иметь не только сыновей, но и голубоглазую белобрысую дочь. Плевать, даже если она пойдет по стопам матери и встанет на коньки. Сам водить буду. И коньки куплю сам, и платье, если потребуется, буду бисером расшивать. Еще подумал о том, что глаза у Настики красивее, когда она нежная. Еще о многом, перечеркнутом одним-единственным никогда. Новая волна жара, грохот, вой машин, крики. «Женя!» «Настя!» «Женя!» Услышал я сквозь хаос и боль, прежде чем на меня обрушилось ощущение, что земля под ногами разверзлась, и я оказался там, где мне и положено быть. При